Конечно, я за то, чтобы украденное вернули. По мне, как имущество, а не в виде компенсации. Но я понимаю, что это странно. Потомки изгнанных и уничтоженных людей пытаются вернуть вычеркнутое прошлое своих предков. И вообще, могут ли немцы и евреи жить вместе? Я не уверен. Но ты же здесь живешь. Это и есть вместе. К тому же, реституция не означает, что надо здесь поселиться. И именно что? Не надо поселиться. Значит, твое дело прежде всего — возмещение убытков, доходы от аренды и так далее. Ничтожная компенсация за гибель того, что люди хотели сохранить для себя навсегда. А я тут и венгр, и немец, как хочешь. Кто вообще знает, что я еврей? Петер не знает, Изабель не знает. Никто не спрашивает, а я никому не тычу этим нос. Зачем мне? Я и сам толком не знаю». Что это для меня значит? Я еврей? Да, конечно. Но в первую очередь я венгр, эмигрант. Один экзотический факт перекрывается другим, не менее экзотическим, но от того, что существует Израиль, тут мне жить легче. А ты бывал в Израиле? Бывал не раз. У меня родственники в тель хотя их не так много, как в Будапеште. Андраш откинулся на спинку стула. Могут про себя ничего и не рассказывать, достаточно один день с ними провести. Вечная процессия, из магазина к родне, от родни по каким-то делам, и вечные вздохи о том, что помнят только старики. У нас все размыто, рассеяно. Моя сестра с мужем или ты с Изабель? Все живут примерно одинаково. Но когда я приезжаю, родители опять перетряхивают все старье, которого сами меня лишили, отправив в Берлин — Думаю, это и было детство, но ведь детство я провел здесь, а там не был давным-давно. Вот они лепят мне истории про всех, кто уехал и всех, кто остался, про их ностальгию, честолюбие, любовь, разводы и ложь. Яков взглянул в окно, словно отсюда мог увидеть наверху свою квартиру, где с его отъезда ничего не переменилось. Я так и не знаю, надо ли было уезжать в Лондон. Там меня не покидает ощущение, будто чего-то не хватает. Но чего? — Ты поэтому хотел со мной встретиться? — Добродушно, почти ласково, — спросил Андрош. — Сегодня днем я вот что подумал. Жизнь человека очерчена некой линией, контуром, и этого достаточно. А что это значит, сам не знаю. Обстоятельства меняются. Обстоятельства? Якоб помолчал, потом все-таки спросил, а почему нельзя жить в двух местах? К чему этот так называемый выбор? Может, человек обретает себя именно внутри контура? И вдруг да поймет, этого достаточно, более чем достаточно. На следующий день Якоб побывал в административном суде. Ганс за ним заехал, пошли обедать. Разочарованные встречи, настороженные. И Якоб напрасно пытался найти нужные слова. хотелось сказать, чтобы приезжал в гости, но не получилось. Ганс отвез его в Тегель. На прощание обнялись, и Якоб, увидев на лице другую улыбку, открытую, грустную, теплую, тихонько погладил его рукав. Самолет подлетал к Хитроу, кружил над городом, внизу виднелись Ридженс-парк, Портленд-стрит, и Якоб, скованный ремнем безопасности и строгим взглядом стюардессы, пытался разглядеть Девеншир-стрит. Бентхем несколько дней не появлялся в конторе, но якобы никто не сказал, где он. Глава двадцать шестая Магда сама его бросила. До поры до времени, как она сказала, на некоторый срок. И чтобы избежать у нового прощания, которое предстоит, несомненно, если долго терпишь и уж не знаешь, чего ждать, на что надеяться... «Итак мы разбились об ожидании», — подумал Андреш, и удивился, что первое легкое чувство горечи испарилось так быстро. Чаще обычно выходил он по городу, рассеянный, кругами, снова и снова по тем же улицам и площадям, иногда вдруг оказывался где-то далеко, в Айсензе, Марцен, там, где к северо-востоку расползались унылые многоэтажки, переходящие в поля. Несчастлив он не был, до этого не дошло, Он просто шел и шел неведомо куда, точнее, прямо, и в душе у него был мир. Во всем перерыв, даже в его тоске по Изабель, в его злости по поводу последнего письма от нее два месяца назад, взволнованного из-за войны, нарочито остроумного, особенно в сообщении, что их где призывают запасаться свечами и батарейками, и тогда он счел ее состояние идиотским и жалким, Смесью наивности и неправдоподобной иронии. Именно так она описывала склад припасов под кроватью. В конечном счете ничто ее не трогает, думал Андрош. У нее поразительный талант оставаться безучастной, когда что-то ее на самом деле задевает.